Глава 3. Порто-Белло После Гаваны и Картахены, наиболее укрепленным городом во владениях испанского короля в новом свете, считался Порто-Белло. Один из самых богатых сеньоров, дон Диего де Альварес, постоянно проживал здесь вместе со своей супругой, доней Мариной, и прелестной дочуркой, плодом этого счастливого супружества, которую назвали Леонорой в честь супруги вице-короля Мексики Маркиза де Монсера. Вскоре после приезда Дона Диего с супругой в Порто-Белло там появился его друг Дон Крестопаль де Эстрада, который поторопился увезти прекрасную Дон Юану подальше от ее родины и угроз разгневанной Донье Фернанды, оскорбленной в своих материнских чувствах. Донья Марина знала Дона Крестопаля, однако ей было неизвестно, что он привез с собой Дон Юану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 Ушла далеко вперед И не заметила, что прилив быстро нарастает Она продолжала бы идти еще дальше Если бы слуга не отважился остановить ее Синьора, вода прибывает и прибывает Скоро нельзя будет вернуться назад Доньяна оглянулась Она уже успела пройти длинный путь по песчаной полосе Простиравшейся у подножия высоких отвесных скал Волны то набегали на песок что откатывались в океан. Пути вперед не было, и Донь Иоанна поняла, что вскоре не останется ни малейшей надежды на спасение. Следовало немедленно возвращаться, пока путь к отступлению еще возможен. Слуги дрожали от страха. Донь Иоанна почувствовала, как ужас проникает и в ее сердце. С трудом овладев собой, она решительно повернула назад, и сопровождаемая слугами пошла так быстро, как ей позволяли силы. Морские валы поднимались все выше и выше, грозя гибелью. Раньше от них оставалось на песке лишь пена, но с каждой минутой прилив нарастал, и вскоре вода доходила путникам до пояса, а порой окатывала их с головы до ног. Смерть казалась неминуемой. Но человек до последнего вздоха не перестает бороться за свою жизнь. Цепляясь за выступы скал, чтобы волны не унесли ее в океан, Донья Ана с неимоверными усилиями продвигалась вперед. Ее руки кровоточили, она задыхалась. Неожиданно она почувствовала, что почва повышается, и предсмертная тоска сменилась надеждой на спасение. То был выступ на морском берегу. Небольшая ступень в хаотическом нагромождении скал. Скарабкавшись на этот спасительный уступ, Донья Анна с облегчением вздохнула, хотя тело ее было изранено, за ней последовали перепуганные насмерть слуги. Карабкаться выше было невозможно, но теперь волны достигали лишь ее ног, и кто знает, может быть, прилив на этом остановится? Между тем вода неумолимо пребывала. Жадный океан требовал жертв. Волны снова окатывали Донью Анну, Она поняла, что настал последний час и, покорно сложив руки, принялась молиться.